После чая мы с Егой уселись друг напротив друга и по обоюдному согласию решили, что дьяк Филимон тоже вор. «А кто ж сейчас не вор? Уж коль они все трое при казне обретались, то у всех рыльц в пушку. Впытошно их надо. За плечных дел мастера быстро выбьют, кто сундук-то стащил». «Это верно. По боям из человека любые признания выдавить можно. Но я не понимаю, зачем». «Как зачем? Чтоб деньги возвернуть». Яня бы об этом, зачем их вообще красть? "Никичка", прищурилась баба Ига. "А ты у меня не заболел часом? Как ты зачем красть? Ты что ж, не знаешь, зачем воры крадут? Знаю, но я другой". Положим, что боярин Мышкин, заведуя охраной, может иной раз заскочить в хранилище и тайком от дьяка или казначея сунуть в карман горсть монет. назначий вполне может запутать всю систему налогообложения, выписать жалование неэффективных лиц, почистить бухгалтерию, добавить лишние нули, как руклить, утрясти и тоже будет иметь свой стабильный доход. Як, возясь со всеми бумагами, вполне способен потерять ведомость, не сообщить об увольнении со службы, задержать общие жалования стрелцов на недельку другую, дав на это время деньги расставчику. Да и ментарн посчитать, и будет хорошо жить на проценты. А вполне возможно, что эти трое попросту объединились и крутят свою мафию, покрывая друг друга. Ох, те ж страсти-то какие, вплеснул руками бабка. Девяти да краж бойников бессовестных, всех надо сей же час в острог посадить. Увы, все мои логические выкладки пока только теории. У нас нет фактов, значит, нет доказательств. Для того, чтобы выдвинуть обвинение, нужна более детальная проверка всего дела. Тут и ОБХСС работал на 3 месяца, а царь дал всего неделю. Проблема не в том, что они воры, а в том, что никому из них не выгодно было брать сундук. Как так? Эх, бабуля. Работа милиции в то выплетена, чтобы понять психологию преступника, с нескладительно пояснил я. Вот мы, например, сейчас доказали У каждого из трёх подозреваемых есть своя кормушка. Но у крав сундук любой из них сразу перекрывает всё. Дела передают нашему управлению, начинаются допросы, слежки, репрессии, усиленная охрана. Кому это выгодно? Нашим тихим варежкам? Нет. Они за годы безупречной службы не больше же по три таких сундучка наворовать успели. Но «Ну, её нянджитый баечка восхищённо покачала головой ига. Прям как по книжке читаешь. Да только прости меня старую, так мне и не вдомек. Зачем же они сундук-то сперли? Раз уж через него всю их эту мафию вскрыть могут, так ведь им же первое дело, чтоб все было тихо да гладко. А тут-ка из ночей бежит к царю, царь гонит дьяка за тобой, ты, боярин, и к ответу волочешь. Где ж выгода? Значит, не все так просто, как кажется на первый взгляд. И потом этот перстень, дал всё он тебе касатик. Ему и цена-то в базарный день 3 золотые монеты. Похищен-то в 100 раз больше. Вот именно, именно это меня и беспоко. Эй, кто дома есть? Принимаю вашего парня, раздался пьяный его голос, сопровождаемый стуком в ворота. Я вышел на улицу. Охохущая бабка увязалась следом. Двое изрядно поддатых мужиков держали подмышки моего шпиона. Митька же был, попросту говоря, никакой. С огромным трудом мы затащили его в сене и бросили там прямо на полу, как тряпичную куклу. Один лишь раз он на мгновение открыл глаза, вперился в меня насквозь пьяным взглядом, узнал и счастливым голосом оповестил. «Батюшка выл, да, все узнал!» Тс. После чего... Вновь рухнул затылком об пол, безмятежнейший захрапев Придется от водоклад до завтрашнего утра Пьяные дружки моего напарника попытались было выторговать себе еще на кружечку в благодарность за доставку Но бабка одной улыбкой выпроводила их за дверь Я, признаться, к ее оскалу тоже до сих пор не привык Ну, хоть уж не шарахаюсь Баба Яга не красавица, это общеизвестно Но ее зубы способны бросить в дрожь самого отважного стоматолога Острые кривые, жёлтые, особенно один клык, выползающий из под нижней губы слева. В общем, пропойцы сляняли, быстро отрезвье или харадосник крестясь. Это дело о похищенном сундуке было первым серьёзным расследованием, порученным мне горохом. От него зависела не только моя личная судьба, но и перспективы становления органов правопорядка по всей стране. До меня все функции милиции выполнялись специальными отрядами стрелцов. Они следили за порядком на базарах и улицах, пресекали драки и хулиганства, ловили воров и наказывали виновных. Но ни одного серьезного специалиста непосредственно в области раскрытия преступлений в Лукошкине не было. В убийц искали годами. В случае кражи уповали на помощь знахарей и колдунов, а мошенников, карманников или обычных дебоширов попросту стыдили. Естественно, положительного результата добивались крайне редко. «Вы, наверное, удивитесь, почему я все только о работе да о работе», клишированным образ туповатого милиционера, вечно затянутого в форму и не имеющего в голове ничего, кроме пунктов устава. На самом деле, я еще в детстве бредил приключениями гениальных детективов Шерлока Холмса, отца Брауна, Эркюля Пуаро и прочих. Поэтому мой приход на работу в органы не был случайным. Я окончил школу милиции, поступил на заочные в Саратовский юридический и надеялся, совмещая практику и учебу, со временем стать серьезным следователем. Но все вышло так, как вышло. «Где-то далеко, в том мире, у меня остались родители, родственники, друзья, любимая девушка. Если я не буду сознательно и беспощадно загружать себя работой, то, наверное, сойду с ума от тоски и безысходности. Я не могу вернуться назад». Двадцать раз лазил в этот дурацкий подвал, но, вылезая, вновь и вновь оказывался в том же тереме у Иги. Я спрашивал, но она ничего не знает о перемещениях во времени, и я не могу вернуться назад. И не может вернуть меня назад Выхода нет Надо как-то жить Меня приняли, поселили Поставили на хорошее жалование В общем, отнеслись как к человеку Я тоже постараюсь сделать для них все, что могу Никитушка Отвлекла меня баба-яга Встревожно поведя длинным носом А ли я слаба на запахе стала А ли насморк конец одолел проклятый Ты не чуешь, будто бы горелым пахнет Ну да, принюхался я Есть что-то такое, может, в печке каша подгорает? Так ведь нет там ничего, да и тянет не оттуда, а с улицы, через окно. Дым сухой, древесный. Ты уж глянь, касатик, не пожар ли у кого? Я неторопливо встал и выглянул в окно. Ну как? Пожар, осевшим голосом подтвердил я. Это мы горим.